Глава 33. Чарльстон, Южная Каролина. Шварцман проснулась в чужой постели. Ей снился сон про рак, но во сне болезнь была творением Спенсера. Стоя над ней, он дотронулся до её кожи, и под его пальцами выросла опухоль. Во сне рак был просто ещё одним способом её контролировать. Она приподнялась на кровати в гостиничном номере и посмотрела на яркий солнечный свет, пробивающийся сквозь щели в жалюзи. Вместо того, чтобы растревожить, сон подарил ей надежду и идею. Часы на прикроватной тумбочке показывались 7.47 утра. Анна позвонила по внутреннему телефону отеля на стойку регистрации и попросила соединить ее с номером миссис Шварцман. «Боюсь, она уже освободила номер», — ответил дежурный портье. Анна вновь положила трубку и взяла со стола свой сотовый. Ни пропущенных звонков, ни смс -ок. Она снова набрала номер отеля и попросила соединить её с рестораном. Хочу спросить, может, моя мать у вас? спросила она, ответившую женщину метр отеля. Ей 60, среднего роста, светлые с проседью волосы, подстриженные под каре. Метр отель переключила её в режим ожидания. Боюсь, что нет, сообщила она, вернувшись на линию. Не думаю, что сегодня мы её видели. Анна не удивилась. Её мать наверняка уже возвращается в Гринвилл. Но на всякий случай позвонила ей на мобильный. «Доброе утро, Аннабель. Я просто хотела убедиться, что ты благополучно добралась до дома. Спасибо за заботу, я как раз проезжаю через Колумбию. Тон матери был таким же, как и всегда. Как если бы она разговаривала с домработницей или с администратором гольф-клуба». Шварцман вздохнула. Какая-то крошечная часть её надеялась, что произойдёт чудо и мать останется, и сейчас она ощутила знакомый груз разочарования. Рассказывать о Спенсере и гараже Анна не стала. Зачем? Ей всё равно не поверят, как и раньше. В глазах матери Спенсер всегда будет принцем. Ничто из сказанного дочерью этого не изменит. Ты пришлёшь мне СМСку, когда вернёшься домой? Да, дорогая, если вспомню, но тебе не нужно беспокоиться обо мне. И мать дала отбой. Анна умылась и вновь надела легинсы и волейбольную кофту, которую принесла ей Харпер. Сегодня она найдёт новую одежду. но сначала ей нужно кое-куда позвонить. Около восьми часов утра в офисе Мелани О'Коннелл зазвонил телефон. Шварцман молилась о том, чтобы та была на месте. Ей повезло, доктор О'Коннелл находилась на работе. Тогда Анна снова вознесла молитву, на этот раз чтобы получилось убедить медсестру, что она ее старая подруга и хотела бы преподнести сюрприз. И если они найдут свободное время, она приедет, и когда доктор О'Коннелл войдёт, будет сидеть и ждать в одном из кабинетов, как обычная пациентка. Разве Мелани не любила сюрпризы? Разве она не такая же, как во времена учёбы на врача? Разве не Мелани обычно предлагала совершить внезапную вылазку в ночной клуб или пропустить после долгого и тяжёлого дня пару бокалов вина? Она всегда умела разогнать даже самую мрачную тьму. Они познакомились в Сиэтле, когда Мелани училась на четвёртом курсе а Шварцман пребывала в переходном состоянии. После трех лет учёбы в Дьюке поступила в новую медицинскую школу и скрывалась от безумного мужа. Как же давно, оказывается, это было. Её молитвы были услышаны. Кто-то в самый последний момент отменил встречу. Консультация назначена на вторую половину дня, так что у Анны было время на то, чтобы взять на прокат машину, зайти к Аве за одеждой и добраться до Саванны. Ей не давал покоя вопрос, смогла ли она убедить мать остаться. Возможно, знает-то о раке или о нападении, но нет, это невозможно. Мать никогда не поверит, что Спенсер способен на подобное. Выйдя через боковую дверь отеля, Шварцман через парк прошла на Кинг-стрит, где поймала такси. Она велела водителю высадить ее на перекрестке Тред и Черч-стрит в полутора кварталах от дома Авы. Оттуда, не привлекая к себе внимания, можно дойти до дома пешком. Дом совершенно не изменился со времени истории с гаражом. Чтобы войти, Шварцман воспользовалась своим ключом и широко распахнула входную дверь, как бы заявляя, что ей нечего бояться и никакого Спенсера здесь нет. Стараясь не смотреть на то место, где была убита Ава, она вошла в спальню. Заметив на полу очерченный маркером овал, бросилась в стенной шкаф и закрыла за собой дверь. Она не станет смотреть на место преступления. Не сейчас. Вместо этого Анна принялась быстро рыться в ящиках шкафа в поисках чего-нибудь неприметного. Десять минут спустя она вышла из дома Авы в солнечных очках и с шарфом на голове, чтобы скрыть волосы. На ней были лёгкая куртка и брюки цвета хаки. Вещи её тёти. И вновь Анна никого не увидела. Чтобы убедиться, что за ней не следят, Прошло несколько кварталов, достав на ходу телефон, чтобы позвонить Хэллу. С того момента, как она улизнула из больничной палаты, прошло более двух суток. До того, как она решила, что должна прилететь сюда. До того, как мать сказала ей, что не останется здесь. До того, как Анна увидела тело Авы. До воплей кошек и грохота разбитого стекла. До того, как она дала себя обмануть. Облизать. Придушить. да еще одной больницы теперь уже на другом конце страны. Её подозревают в покушении на жизнь Мэйси. Интересно, Хэлл сказал им, что она не нападала на него? Мог ли он это сказать? Её охватило желание рухнуть на землю и сжаться в комок. Вместо этого она зашагала дальше, сжав нервы в кулак. Её палец нажал на номер обратного вызова. Хэлл ответил после первого жигутка. «Шварцман», — сказал он. Её имя прозвучало как смесь ругательства и сильного облегчения. «Мэйси». спросила она шепотом. С ним все будет в порядке. С ее губ сорвался всхлип, всхлип облегчения едва сдерживаемого страха, скрытого ужаса. Он потерял много крови, но ты спасла его Шварцман. Если бы ты не остановила кровотечение, но она также подвергла опасности его жизнь, в чем теперь горько раскаивалась. Это первое, что пришло в голову, но она не могла сказать это вслух. Сказать прости. Сказать Хелу, прости. За то, что подвергла Мэйси опасности. За то, что сбежала. За то, что была настолько глупа, что уверовала, что Спенсер не зайдёт так далеко, не рискнёт поднять руку на кого-то ещё. На Аву. На... Он проснулся? Мы говорили с ним. Он говорит. Он может говорить. Анна ощутила участившееся сердцебиение. И? Он подтвердил, что твоя дверь была приоткрыта, поэтому он вошёл в квартиру. Кто-то ткнул его чем-то острым в шею, думаю, именно тогда и был введен наркотик. Он обернулся и увидел человека в противогазе. Анна представила себя спящей в соседней комнате, потерявшей сознание. Неужели она вообще не сопротивлялась? Прикасался ли к ней преступник? Наблюдал за ней, пока она спала? Она постаралась отогнать эти мысли. Сосредоточься на том, что видел Мэйси. Он сказал, что это было? «Нет», — сказал, что у него почти сразу закружилась голова. «И он думал, что это могла быть я?» «Нет». Анна до боли прикусила губу. Ей нужно услышать, что Кен знал. Она не резала его ножом. Она должна услышать его слова. «Хелл, скажи мне, что он сказал. Откуда он знает, что это не я?» «Глаза», — ответил Хелл. Он сказал, что на него определённо напала не ты. Мэйси видел лицо. Это уже было что-то. Безусловно, он вспомнит еще что-нибудь. Мужчина, женщина? Больше ничего. Почему у них больше ничего нет? Почему они не спросили, кого он видел? Она представила себе Мэйси на больничной койке, окруженного гибкими трубками. Боже, что если он не выживет? Анна боялась спросить. «Во всяком случае, пока нет», — добавил Хэл. «Ему требуется отдых». «Отдых? Да. Если его жизнь вне опасности...» Отдых — это все, что ему нужно. Отдохнуть и набраться сил. Боже, сколько у нее вопросов. Ей же нужны ответы. Он вообще сказал, как оказался там? До этого он ни разу не был у меня дома. Ты написал ему сообщение, мягко сказал Хелл. Что? Я никогда... Я читал переписку. Кто бы это ни был, он специально заманил Кена в твой дом. Спенсер заманил к ней Кена, значит, он хотел его убить. И почему Кена? «Почему не первого встречного с улицы?» Мог ли Спенсер знать, что они с Кеном друзья, что однажды вечером они случайно столкнулись друг с другом и решили поужинать вместе? Её замутило. Она представила Кена в своей постели, море крови, и вздрогнула. «Ты обещаешь, что с ним всё в порядке? Надеюсь, ты мне не лжёшь». «С ним всё в порядке», — повторил Хелл. «Он слаб и всё время спит. Мы собираемся вновь попытаться поговорить с ним завтра». Анна разжала кулаки лишь тогда поняла, насколько напугана. «Я хочу поговорить о тебе», — сказал Хэл. «Не могу, я занята делами моей тёти, мне нужно время». Она затаила дыхание, ожидая, что Хэл скажет в ответ. Не дождавшись ответа, запаниковала. Даже если Хэл считает, что она не пыталась убить Мэйси, это не значит, что так думает весь отдел. Что если её уволили? Что если она под арестом? Анна боролась с волнами паники. «Я подозреваемая?» «Нет, Мэйси сказал, что это не ты». Она осторожно помассировала правый висок. «Всё в порядке. Они знают, что ты не резала, Мэйси». Хел там, а она здесь. Спенсеру нужна лишь она. Её жизнь в опасности, но прежде всего у неё рак, и ей нужно знать ответ». «Тогда дай мне немного времени». «Сколько времени, Шварцман? Если то, что ты говоришь, правда, этот чувак – социопат». Он не отступится, пока не прикует тебя цепью в какой-нибудь комнате или убьет. В первую очередь мне нужно выяснить одну вещь. Шварцман, я поддерживаю связь с чарльстонским детективом, Харпер Лейтон, но мы должны работать над этим вместе. Мы ничего не получили из коробки, которую ты мне дала. Команда Роджера прошерстила там все. Цветы тоже чистые. Зацепиться не за что. Мне требуется твоя помощь. Я должен знать все, что можно узнать о Макдональде, чтобы я мог работать над этим отсюда. Список его друзей, приятелей по работе. Он слишком осторожен, Хэл. Вы ничего не найдете. Шварцман, я не намерен опускать руки. Но без тебя я не справлюсь. Я перезвоню тебе чуть позже». Хэл начал было произносить ее имя, но конец Анна не слышала. Она завершила разговор и направилась к старому невольничьему рынку, чтобы поймать такси и доехать до пункта проката автомобилей. Прежде чем свернуть на автостраду в сторону Саванны, она проехала полный круг по 526-й автостраде. В Саванне еще целый час наобум колесила по улицам. Затем припарковалась в четырех кварталах от офиса Мелани и, не снимая шарфа и солнечных очков, не поднимала головы, пока не добралась до вестибюля. Все эти ухищрения заставляли ее чувствовать себя невыявленной шизофреничкой. Но нет, с головой у нее все в порядке. И Спенсер тоже не псих, просто невероятно смекалист. До гениальности. Даже она была вынуждена это признать. В иных обстоятельствах Спенсера можно было бы считать гением, но Анна отказывалась в это верить. Спенсер болен, он извращенец, но все же человек, а значит, допускает ошибки. Шварцман с отчаянием ухватилась за эту мысль. Как могли Хелл и Харпер связать убийство в Сан-Франциско с убийством в Чарльстоне? Между ними не было ничего общего, никаких доказательств того, что Спенсер вообще покидал Гринвилл. Зато было свидетельство того, что он его не покидал, и никаких следов его присутствия ни на одном из мест преступления, даже там, где он напал на нее. Вот почему она пришла к Мелани. С момента пробуждения ее преследовала мысль о раке, раки, который обнаружил Спенсер, еще до того, как она узнала о нем сама. Что если это так? Что если рак на самом деле его происки? Этой мыслью не поделишься вслух. Если она не может связать эти убийства со Спенсером, как она может рассчитывать связать с ним медицинский диагноз? Абсурдно утверждать, что кто-то за три тысячи миль, не имеющий ровным счетом никакого отношения к медицине, мог получить доступ к ее медицинской карте. не говоря уже о том, чтобы подделать ее. Ей скажут, что она на стадии отрицания. Рак — жуткая вещь. Конечно, ей хотелось верить, что диагноз не соответствует действительности. Вполне естественно, надеяться, что рак был очередным изобретением извращенного ума Спенсера. Именно это Анна говорила себе с тех пор, как эта мысль впервые пришла ей в голову. Не надейся, Шварцман. Тем не менее... Именно этот крошечный шанс привел ее сюда. Именно поэтому Анна приложила все мыслимые и немыслимые усилия к тому, чтобы никто никогда не смог узнать про этот визит к Мелани. Она отправилась туда под вымышленным именем, чтобы на этот раз Спенсер не смог подменить результаты обследования и молилась, чтобы в прошлый раз так и было. Ей очень хотелось верить, что он окажется даже большим злом, чем она думала. Но по мере того, как её пребывание в смотровом кабинете растянулось с 30 минут до 45, Анна Шварцман больше не хотела оставаться анонимной. Ей захотелось увидеть Мелани О'Коннелл без всякой маскировки. Посидеть в кафе или за бутылкой вина, поделиться тем, что случилось. Потому что Мелани была единственной, кроме Авы, кто знал, что Спенсер сделал с ней. Единственной, кого она впустила к себе в душу за все эти годы. Той, что сидела с ней до тех пор, пока она не поведала ей всё. Той, кто сказала, что она всегда будет рядом, если Анне понадобится друг. Итак, она здесь. Ей нужна Мелани не только как друг, но и как врач. «Возможно», — сказал внутренний голос. «Возможно», — повторила Шварцман. Она села на стул у стены смотрового кабинета. Не переоделась в рубашку, не завернула подол на уровне талии, не легла на стол. но в остальном вела себя как обычная пациентка. Молча ждала. Это то, что ей нужно. Проконсультироваться с Мелани Оконол. Мелани выбрала своей специализацией онкологию, Анна — судебную медицину. Неудивительно, что они остались близки. А вот их однокурсники искренне недоумевали, с какой стати кому-то хочется иметь дело с раком и трупами, когда есть куда более приятные сферы, например, педиатрия и семейная медицина — или такие прибыльные отрасли, как ортопедия или пластическая хирургия. Когда Мелани О'Коннелл вошла в дверь, она выглядела в точности такой, какой ее запомнила Шварцман. Подтянутая, миниатюрная, веснушчатая, ярко-рыжие волосы по обыкновению собраны в хвост. такая взрослая версия «сиротки Энни». Ее юной внешности противоречили лишь новые морщинки вокруг карих глаз, напоминая о безжалостном ходе времени. «Привет», — сказала она, держа перед собой медицинскую карту, ту, где почти не было достоверной информации. «Я доктор О'Кону». Она подняла взгляд, чтобы пожать руку и остановилась. Вновь посмотрела на карту, затем снова вверх и засмеялась. «Кейт Виктор! Наша стервозная старшая ординаторша!» Анна использовала это имя для документов. не закрыла карту и положила ее на стойку. Господи, Шварцман. Анна встала со стула. не прошла через всю комнату, чтобы обнять её. «Привет», — прошептала она. На глаза навернулись слёзы, но Анна постаралась не расплакаться. не взяла её за плечи и притянула к себе. «Не могу поверить. Это Карл тебя надоумил?» Шварцман покачала головой. «Карл?» Улыбка не исчезла, она махнула рукой. «Мой муж, он всегда старается преподнести мне сюрприз в день рождения». «Сегодня твой день рождения». Шварцман вспомнила, как они вместе с группой выпускников-медиков отмечали тридцатилетие Мелани в частном круизе по заливу Эллиот. Один из их однокурсников имел доступ к шикарной яхте. Они пили шампанское и любовались закатом, один из тех редких моментов, когда казалось, что всё будет хорошо. «Забудь, прошу тебя, я так рада тебя видеть. Выглядишь потрясающе, такая же высокая и стройная, как всегда». Анна выдавила улыбку. «С днём рождения!» Не отпуская её руки, Мелани схватила стул на колёсиках и, подкатив его через всю комнату, кивнула подруге, чтобы та снова села. После чего пристально посмотрела ей в лицо. Шварцман не сомневалась. Она уже поняла, что что-то не так. Мелани всегда была такой. Читала язык тела, называла её притворщицей. «В чём дело?» — спросила Мелани. И тотчас добавила. «Всё ещё он?» Анна вздохнула. «И да, и нет. Да, но я здесь не поэтому». И вновь ей в голову пришла мимолетная мысль, или скорее надежда. Хотя все может быть. «Объясни». У меня диагностировали рак груди. Она впервые произнесла эти слова вслух. Они прозвучали как бомба, как брошенная перчатка, как смертный приговор. Ей хотелось противостоять им, быть сильной, но груз был слишком тяжел. Выражение лица Мелани не изменилось. Ноль реакции. Ни удивления, ни сочувствия. Не то, что та тошнотворная черлидерша в офисе доктора Фрейзера. Тебе известны подробности? Инвазивный лобулярный рак правой груди. Растёт медленно. Первая стадия. Менее двух сантиметров. Говоря это, Шварцман полезла в сумочку и вытащила результаты обследования, полученные от доктора Фрейзера. Мелани прочла их, пару раз перелистав страницы обратно. «Как, по-твоему, он реальный?» Мелани нахмурилась. «Реальный? Что ты имеешь в виду? То, что вдруг здесь что-то неправильно?» Мелани перечитала страницы. «На первый взгляд, всё как обычно». Она сделала большие глаза. «Ты думаешь, он мог?» Анна ничего не сказала. «Но как он мог получить доступ к твоей медицинской карте? А как он нашёл меня в том баре в сетле «Я не знаю». «Сфальсифицировать запись означало бы подменить твои результаты чужой маммографии и биопсии. Такое вряд ли возможно». не разложила на столе фотокопии. «Но кто знает». Она внимательно изучила снимки. «Я могу сделать тебе маммографию, С биопсией сложнее. Мы могли бы сравнить снимки твоей груди. Грудь, она как отпечатки пальцев, двух одинаковых нет». «Просто я не знаю, сможем ли мы провести хорошее сравнение, используя эти распечатки». Шварцман полезла в сумочку и нашла флешку с цифровыми снимками. «Здесь снимки». Мелани развернула стул, встала и быстро подошла к двери. Чуть приоткрыла ее и на секунду вышла. «Анжела, попросите доктора Томаса проверить, свободен ли кабинет номер 4», — раздался ее голос из коридора. Он сказал, что его пациент отменил консультацию, после чего... «Сделайте снимки новой пациентки, и пусть Петти принесет мне с моего стола компьютер, хорошо?» Шварцман вздохнула. Мелани между тем вернулась в смотровой кабинет и схватила со стола медицинскую карту. Снова сев, открыла ее, вытащила из кармана халата ручку и левой рукой начала выводить знакомые каракули. Наблюдая за ней, Анна почувствовала себя уставшей. Сколько лет прошло с тех пор, когда она впервые высмеяла Мелани за то, как странно та держит ручку, как мало изменилась за эти годы ее собственная жизнь. Мелани вместе с креслом перекатилась к ней. «Послушай, мне нужно осмотреть парочку пациентов, а тем временем Анжела сделает тебе новую маммографию. И после этого мы проверим и убедимся, что грудь с опухолью на самом деле твоя». «Спасибо, Мел». Мелани кивнула, словно в этом не было ничего особенного, словно подруги только и делали, что вновь давали о себе знать спустя кучу времени, чтобы проверить сфальсифицированную маммографию. «Я ввожу их под именем, которое ты оставила, Кейт Виктор. Поэтому, когда Анжела попросит тебя назвать имя, используй его. И еще. Твой день рождения сегодня, в 1979 году. Я вернусь, как только освобожусь». Во время маммографии Шварцман закрыла глаза, не желая поддаваться искушению посмотреть на изображение. Возможно, она могла бы сравнить их сама, но ей не хотелось играть в угадайку. Зачем тратить последние минуты на переживания? Здесь, с Мелани, она могла снять с себя ответственность. Здесь она в безопасности. С того момента, когда Анжела забрала ее из смотровой комнаты и отвела в офис Мелани, прошло почти два часа. Прежде чем сесть, Анна посмотрела на фотографии на столе. Двое белокурых малышей, мальчики и девочка лет четырех с рыжими волосами и веснушками. Ещё одно фото Мелани с высоким блондином. Тот самый Карл. Рядом была фотография всей семьи в каное на озере. Дети в объемистых спасательных жилетах. Жизнь, о какой когда-то мечтала она сама и о какой вот уже много лет не осмеливалась даже думать. Увидев глаза, вошедшей в кабинет Мелани, Анна сразу же всё поняла. Её старая подруга тем временем сняла халат и осталась в великолепной красной блузке и чёрной юбке. Когда же Мелани выдвинула стул и села, последние сомнения отпали. «У меня рак груди», — сказала Шварцман, избавляя подругу от необходимости сообщать худшее. «Да». Мелани нажала на клавиатуре кнопку и повернула монитор так, чтобы Анна могла видеть. «Два скана рядом». «Этот снимок из кабинета твоего врача, доктора Хан». Она указала на левый. «А этот сегодняшний». Не считая небольшого участка, который, как знала Шварцман, получился после биопсии, два снимка были идентичны. «Может быть, он подменил результаты биопсии? Может, у меня что-нибудь безобидное?» Я позвонила доктору Фрейзеру. «Что?» «Ты подписала согласие, дающее мне право поговорить с ним», твердо сказала не положив руку на папку на своем столе. Я не хотела приходить сюда, не будучи уверена». «И?» «Ты должна знать, с чем имеешь дело», — продолжила Мелани. «Он это или не он, я должна была знать правду». И позвонила. Шварцман выдохнула. «А ты точно знаешь?» Мелани встала, обошла стол и села в кресло рядом с Анной. Он сверил снимки образцов, которые сделал с теми, которые получил из лаборатории. Они идентичны. Это твои результаты. Мелани протянула руку, чтобы коснуться её руки. «У тебя рак». Вся энергия, которую Анна потратила на то, чтобы оставаться сильной и крепко держаться за надежду, мгновенно улетучилась. Осталась лишь пустая оболочка. Как и годы назад, Мелани это почувствовала. Она обняла её, а Шварцман, в свою очередь, позволила себе опереться на свою старую подругу. Она не думала о следующих шагах, о том, как выйдет отсюда, о раке или о Спенсере. На несколько минут она позволила себе развалиться на мелкие части.